Глава пятидесятая «Ты, значит, замуж выходишь?» Поднялся Антошка и внимательно посмотрел на Линку. Она стушевалась одновременно насторожилась. Все же в одной семье столько лет росли, характеры друг другу успели изучить. «Ну так мои тебе поздравления! Ты тут обжилась, смотрю, дом свой родной забыла!» в глазах Антошки было видно, что он готов сказать Линке кучу гадостей. Не знаю, что уж его останавливало, но продолжение тоста вышло относительно нормальным. «Ну что ж, каждому свое, как говорится. Будь моя воля, я бы вернулся туда, где вырос. Тебе же желаем от нового будущего мужа детей побольше. Сразу пяток. Да и потом по несколько раз. Он муж твой, на вид богатый, десяток-два наследников выдержит. Да и тебе, ту троицу, которая на земле родилась, тоже поднимать надо. В общем, совет вам да любовь. И, как говорят, деток побольше, да». Сказал и сел. А в обеденном зале сразу же громохнул гром. Боги таким образом сообщили, что пожелание услышно и, скорее всего, будет выполнено. Я прикусила изнутри губу, чтобы не расхохотаться но Антон, ну, сволочь, знает же, что Линка ненавидит свое состояние беременной. И детей-то она рожала тогда, только чтобы мужиков удержать. И если бы не его пожелания, Линка и в будущем браке нашла бы, как родить максимум один раз. А так, получается, он ее свиноматкой назначил. Как он там сказал? Детей побольше, сразу пяток, да и потом по несколько за раз. Ой, чую, это был последний раз, как Антона позвали на общее застолье. Иварис и Моррис поздравления оценили правильно. С одной стороны, конечно, это быстрое пополнение обоих родов. Но с другой, при таком положении дел, Линка будет рожать, как тот контейнер. Но с другой, при таком положении дел, Линка будет рожать, как тот конвейер. Подорвет здоровье, станет злобной нелюдимой ведьмой. Судя по насторожным взглядам, которые бросал ее новый жених на ошеломленную Линку, он думал ровно то же самое. А еще пытался понять, есть ли шанс смыться. Ведь имя-то перед богами произнесено не было. Может, и пронесет. Мимо алтарного камня, куда подальше из этого дома. Необычное поздравление. Натянуто улыбнулся Варис, пытаясь как-то разрядить обстановку. А ты, Антон, о новом потомстве не думаешь? Мне и того, что есть, хватает. Отрезал Антошка, снова уставившись тарелку. Варис решил, что на сегодня хватит выяснения отношений, и благоразумно промолчал. Зато всхлипнула Линка продолжая крепкую традицию семейных скандалов. По ее мнению, праздник был испорчен. Все, теперь уж точно можно закрывать лавочку и рыдать. Много и долго рыдать в своей спальне, желательно на плечо жениха, сетую на несправедливость мира. ленка считала себя чувствительной натурой. Хотя я скорее назвала бы ее истеричкой. Причем Линке искренне нравился сам процесс доведения окружающих своими слезами до белого коленя. Она искренне считала, что таким образом сразу видит кто ее друг, а кто враг. Я в таких случаях просто молча уходила. Братья сбегали еще раньше, и необходимость утешать Линку доставалась обычно маме. Не в этот раз. «Тоха, как ты мог? У меня ведь сегодня праздник!» Патетично провозгласила Линка. В глазах уже собралось достаточно слез, чтобы можно было пролить их водопадом на бедных гостей. Антон, приученный к частым истерикам сестры, только огрызнулся. «У тебя каждый день праздник. И что, теперь мне всю жизнь молчать?» «Антон!» Укоризненно покачал головой Моррис. Антошка молча зыркнул на него, но с главой рода связываться не стал. «Это в тебе зависть, говорит!» Продолжала между тем нагнетать Линка. «Это все потому, что я устроилась здесь удачнее тебя. Ты завидуешь, признайся!» «Тебе бы к психиатру!» Выдал раздраженный Антошка. драконьему Чему тут завидовать? Кому вообще надо здесь жить? На земле у меня был свой бизнес. А здесь что? Безделие сплошное!» Да нафиг оно сдалось? Это такие, как ты, вечно по мужикам бегают, не желая палец о палец ударить. и ждивенки Только и могут, что детей рожать и супы варить. А я с 18 лет деньги зарабатываю. Сам. Ну, с супами Антошка, конечно, погорячился. Супы Линка варить не стремилась. Она вообще терпеть не могла готовить. В зависимости от толщины кошелька очередного мужа, вся семья или по кафешкам и ресторанам ела, или полуфабрикатами перебивалась. Суп Линка сварила первый и последний раз в 22 года. Наспор. Он был пересолен и перепорчен. Его даже дворовые собаки есть отказались. Так что здесь Антошка был неправ. В остальном же он точно описал образ жизни любимой сестренки. И та, обидевшись на него, завыла сиреной. Прямо за праздничным столом.